в 1834 году в Германии появилась гармоника квадратной формы, имевшая по 5 клавиш-кнопок с каждой стороны. Обе клавиатуры, как в концерттине, были приспособлены для ведения мелодии. Готового аккордового аккомпанемента не было. Звуки нажим и разжим были разные. Конструктор её Карл-Фридрих Улик из Хемнице. Олег был хорошим музыкантом, солистом на кларнете и музыкальным мастером. Во время посещения Вены он ознакомился с аккордеонами Демиана и, вернувшись в Германию, изготовил инструмент, названный немецкой концерттиной. Вскоре в своей мастерской, ставшей со временем фабрикой, он стал выпускать такие инструменты улучшенной конструкции, увеличив диапазон до 54 звуков. В 1854 году на выставке в Мюнхене за свои инструменты Ульрих получил медаль. В 1868 году он расширил диапазон концертной до 78 звуков. В 40-х годах учитель музыки Генрих Бант Из Крефельда внес в этот инструмент изменения, заключавшиеся в иной последовательности извлекаемых звуков и в вертикальном расположении их на клавиатурах, и стал с 1846 года выпускать эти инструменты под названием «Бондонеон». Банднион внешне несколько похож на концертную уитстона, но он был всегда четырёхугольной формы со скошенными углами и кроме того имел иную последовательность кнопок. Они располагались на клавиатурах с правой и с левой стороны. Сперва банднион имел до 28 кнопок, 56 тонов. Затем количество их достигло 72, 144 тонов. Отличительная черта банденёна характерное октавное звучание из двух, а иногда и трёх одновременно звучащих голосов. Один строится на октаву ниже другого. Мех у банденёна многоскладчатый, с двумя перерамками. Инструмент висит, как иногда и концертინა, у исполнителя чуть выше пояса на шнурке, надетом на шею. Производятся банденёны разных размеров и диапазонов. Бандонеоны инструменты с разными звуками нажим и разжим меха. Это представляло неудобство в игре, и хотя позднее появились бандонеоны с одинаковым звучанием, система Уссерова. Этот вид гармоники оказался менее удачным, чем английская концертина. Бандонеон получил распространение главным образом на своей родине, в Германии. Кроме того, он широко известен в Южной Америке, Аргентине.